И таких же жестоких допросов, ничего не добившись, они большую их часть освободили, в том числе и Бангира, на меня и Ефима Ковальчука выслали из Киева в деревню по этапу. По пути следованию в городе Иванково при помощи старых друзей Михаила я освободился от дальнейшего следования по этапу и вместо деревни нелегально вернулся обратно в Киев. Товарищи, а тем более моя молодая жена Мария Приворотская-Каганович, встретили меня с радостью, и я вновь окунулся в партийную и профсоюзную работу. На одном из заседаний Киевского комитета, обозревая положение и работу, мы оценили хорошо работу на предприятиях, но одновременно, Мы, в том числе и я, сыны критично установили, что почти не ведётся работа в армии, что нет связи с солдатами, кроме попавших в солдат отдельных членов партии. Поручили мне установить с ними более систематическую организационную связь и вместе с ними заняться работой среди солдат. Я охотно взялся за это. Чем более, что давая мне это поручение, товарищи правильно указывали, что я лучше других знаю деревню, а в армии больше всего крестьян. В начале июля я лично начал вести беседы с солдатами маленькими группами, встречаясь с ними в районе Петерской лавры. Это было удобно, потому что там всегда было много народу, в том числе и солдат. На одной из бесед я просил рассказать о настроениях солдат. Все отвечали: "Та в душі вони в більшості такого ж настрою, як і ми, але не осмілюються сказати, тільки коли з ними побалакати, то немало смілих знайдеться". Я доложил Киевскому комитету результаты нашей работы. Комитет одобрил работу и поручил продолжать ее усиленно. Я дополнительно доложил, что встретил на Крещатике одного бывшего студента в военной форме, проходящего школу прапорщиков в кадетском корпусе. Этого студента я знал до войны как сочувствующего нам. При встрече он не отказался встретиться. Он сказал, что когда я приду к нему кадетский корпус, его вызовут, и мы погуляем. Я спросил у членов комитета, каково их мнение насчет моей истории с ним. Сначала мнения разделились. Одни считали риском идти в кадетский корпус, другие считали, что нам очень важно получить связи с бывшими студентами, служащими в армии, поэтому надо пойти на этот риск. Комитет принял последнее решение решение, и я, приодевшись прилично, пошёл к нему. К моему удивлению, дежурный долго меня не задерживал и вызвал моего студента Назаренко, который тут же вышел со мной для прогулки. Беседа вначале не очень-то клеилась. Видимо, мы оба выжидали Но потом, естественно, инициативу взял в свои руки я, но, конечно, с осторожностью. Помню, я начал с вопроса, как, говорю, вы все еще остаетесь критически мыслящей личностью или грядущая офицерская карьера подавляет и критику, и личность? «А вы, я вижу», — сказал он, — «по-прежнему сразу берете быка за рога». Ну что ж, я вам отвечу. Да, я по-прежнему, как вы говорите, остаюсь критически мыслящей личностью, критически осмысливаю происходящее и по-прежнему отрицательно отношусь к существующему строю. Но ничего сейчас не сделаешь. Я очень рад сказал я ему, что вы не изменили своего критического отношения к плохому А что касается дела, то оно всегда имеет начало и конец. Не обязательно начинать с конца. Важно начало. А что такое начало, спросил он. Начало, сказал я, это прежде всего понимание положения и задач, их осмысление и выработка.